Глава 41. 2 октября 1998 года, 17.11. Поезд миновал гряду холмов Дюзаман. Не снижая скорости, пролетел через железнодорожный мост в лемануар сюрсен и без остановки проследовал через Поун-де-Ларш. Марк сидел, прижавшись лбом к оконному стеклу и не чувствовал холода. Потом протянул руку и включил лампочку над головой. Дневник Кородюля Грандюка Начало 1990-х не ознаменовалось какими-либо существенными сдвигами в расследовании. Я несколько раз ездил в Турцию и в Канаду, но избавлю вас от описания красот Золотого Рога и Шикутими. Раз в год я по-прежнему совершал паломничество на гору Монте-Рибль, назым несколько дней просидел в засаде возле хижины, увы, безрезультатно. Одним словом, ничего нового узнать не удалось. Приблизительно в это время у меня начала развиваться депрессия. Во всяком случае, если меня попросят назвать точную дату, то я так и скажу. Где-то между 1990 и 1992. -м. Можно заглавить этот период как «крах иллюзий». След, ведущий к Жоржу Пелетье, также зашел в тупик. Бомж как будто испарился. Не иначе, как на одной из ярмарок умчал в никуда... «Поезд призрак». Я перестал наращивать размер премии за детский браслет, сумма награды застыла на отметке 75 тысяч франков. Меня все чаще посещала мысль о том, что пора перестать дергаться, почему бы не плюнуть на все и не зажить жизнью обеспеченного пенсионера. Я уже три недели вообще не занимался делом, когда у меня раздался телефонный звонок. Звонивший назвался Зораном Раджичем. Объявления под шапкой 75 тысяч франков за браслет продолжали еженедельно печататься в десятке газет. Плата за публикацию поступала автоматически с моего банковского счета. «Кредюль, Грандюк?» «Слушаю. а Меня зовут Зоран Раджич. Я видел ваше объявление про потерянный золотой браслет. Мне кажется, я располагаю информацию, которая может вас заинтересовать». Представьте себе мою реакцию. Обманутый много лет назад, я бы сказал, в другой жизни турецким мошенникам я уже никому не верил. Вам известно, где находится браслет? Думаю, да. Несмотря ни на что, у меня заколотилось сердце. Не зря же меня зовут Крэдюль. Себя не переделаешь. Мы встретились два часа спустя в баре «Эспадон» на улице Гея Люсака. Заказали по пиву, а Зоран Раджич производил впечатление мелкого уличного мошенника, к тому же не слишком удачливого. Лисья мордочка, бегающие глазки, прилизанные волосы. Глядя на него, трудно было вообразить, что он способен кого-то надуть, как бы ни старался. Неужели именно от подобного типа я наконец-то получу решающее доказательство? Детский браслет, потерянный на горе Монт-Рибль двенадцать лет назад. «Если да, то всё остальное я с лёгким сердцем выброшу на помойку, цвет глаз, музыкальные способности, опустевшую могилу возле хижины. Мне не так много надо, дайте мне в руки этот проклятый браслет, и я сделаю однозначный вывод. Ребёнком, чудом спасшимся из горящего самолёта, была Лиза Роза де Карвиль. «Итак?» — спросил я изо всех сил, изображая равнодушие. «Я только вчера прочитал ваше объявление. Вообще-то я газет не читаю, а тут увидел, и меня как стукнуло». Зорун поигрывал большим серебряным перстнем с выгравированными на нем заглавными буквами «ЗР». «Господи, неужели кто-то еще носит такие перстни?» «И?» «Пусть сам все расскажет». Это давняя история случилась лет 10 тому назад. В 83-м или 84-м, я уж точно не помню, браслет мне принес один человек, у которого были ха, некоторые финансовые затруднения. Я в те годы многим оказывал посильную помощь. Ах, вот как добрый самаритянин. Ладно, не будем ходить вокруг да около, я немножко приторговывал наркотиками, в смысле, ха, да чего там, просто торговал. А у этого парня была жуткая ломка. Я его немножко знал, он уже некоторое время крутился в нашем квартале. Денег у него не было, и он хотел, чтобы я купил у него какую-то побрякушку, вернее, обменял её на дозу. Это был детский браслет, а он утверждал, что золотой. Ничего себе, да? Самаритянин продолжил спокойно крутить у себя на пальце перстень, как будто не понимал, что играет у меня на нервах. А может, нарочно тянул резину? как истинный профессионал, который знает, что клиента надо помариновать. Не исключено, что его откровенно жуликоватый вид, дескать, вот я какой, весь как на ладони, был маскарадом, рассчитанным на то, чтобы притупить бдительность собеседника. «Если это капкан», — сказал я себе, — «то я в него не наступлю», и молчал, вынуждая его раскрыть свои планы. «Наверное, вам интересно, как звали того парня?» Я не поддался на уловку, — «Я знаю, как его звали. Меня интересуют конкретное доказательство. В первую очередь, сам браслет. Я плачу 75 тысяч франков за браслет. По поводу остального возможен торг». Перстень исчез в правой руке самаритянина. Он крепко сжал кулак. «Ладно, будем играть в открытую. Может, мы вообще говорим про разных людей? Сколько за имя?» На левой руке снова появился перстень. «Чёрт, как он это делает?» «Десять тысяч». — сказал я, — за имя, если это то самое имя. — Не пойдёт, ты хочешь меня обмануть. Я называю имя, а ты говоришь, нет, не то. Так что нет, не пойдёт, не такой уж я дурак. — Действительно, не дурак. — Ладно, — сказал я, — у тебя ручка есть? — Есть. — Я напишу имя на картонной подставке, ты тоже. Если имена совпадут, десять тысяч твои. И продолжаем разговор. Самаритянин улыбнулся детской улыбкой. Перстень опять сидел на правой руке. «Годится. Люблю такие игры». Мы склонились над картонными кружками и застрочили. Каждый прикрывал свой кружок свободной рукой, чтобы не дать второму подглядывать. Мальчишке. Впрочем, ставка в игре была 10 тысяч франков. Мы одновременно подняли картонки и показали друг другу. Жорж, Пелетье. На обеих. По позвоночному столбу пробежала дрожь, пронзив меня от затылка до поясницы. «А мы говорим об одном и том же человеке. Именно мой, Жорж Пелетье, пытался толкнуть этому жулику детский браслет. Все сходилось». — Будь осторожен, — крыдюль, — шепнул мне внутренний голос, — не дай себя провести. Ты потратил пять лет, чтобы разыскать в Париже следы Пилите, буквально рыл носом землю. А в тех ругах, где ты вел расспросы, новости распространяются быстро, и любой бродяга мог узнать имя человека, который тебя так интересует. Так что связать его с объявлением, сулящим награду в 75 тысяч франков под силу любому самаритянину. — Хорошо, — кивнул я. «Ты заработал свои десять тысяч. Всё, по-честному, я выпишу тебе чек. И даже оставлю на память картонку с именем Жоржа». Мой собеседник слегка скривился. «Чек? Он явно не привык к безналичным расчётам. Ты видел браслет?» «Ага. Сколько за информацию?» «Десять тысяч, если информация стоящая. Что ты можешь мне рассказать?» Ха, «Много чего. Смотря что тебя интересует». Он опять крутил на пальце перстень, переместившись на левую руку. Он мог бы подрабатывать на ярмарках, показывая детишкам фокусы, но и я был не так прост. У меня в рукаве тоже имелся припрятанный козырь. Последние годы научили меня хитрости. Если ты действительно видел тот браслет, которым я интересуюсь, то должен сам догадаться, что я имею в виду. Жулик посмотрел на меня с глуповатой улыбкой. По его виду невозможно было определить, блефует он или нет. То ли вешает мне лапшу на уши, пытаясь выманить как можно больше денег, то ли, то ли он в самом деле мой единственный свидетель, показания которого способны дать новый толчок расследованию. «Значит, 10 тысяч за доказательство. Не надуешь?» «Я никого не обманываю. Если ты наводил обо мне справки, должен это знать». Руки самаритянина пришли в движение, но на сей раз фокус не удался, перстень упал на стол. Он нервничал. Или делал вид, что нервничает, поди разбери. Я отодвинул бокал с пивом, взял картонную подставку и снова достал ручку. На обороте картонного кружка я написал «Лис Роза, 27 сентября 1980-го». Точное воспроизведение фрагмента текста газетных объявлений. Я подтолкнул картонку к нему. «Ты подтверждаешь, что на браслете были выбиты именно эти слова?» Мошенник потер руки, перстень вернулся на своё место, на палец руки. «Насчёт «Ну, дата, извини, ничего не могу сказать, не помню. Столько лет прошло. Да и я, если честно, на неё тогда и внимания не обратил, а имя правильное». «Попался», — возлековал я. «Ещё один умник. На меня не проведёшь». «Вот только...» — тем же тоном продолжал самаритянин. — Вот только если мне не отшибла память, там всё-таки было написано «Не Лиз Роза, а Лиза Роза». Меня снова пронзило, словно электрическим током. Раджич не попал в расставленную ловушку. Публикуя объявление, я специально немного видоизменил имя ребёнка, чтобы отсечь вероятных мошенников. — Спокойно, — приказал я себе, — держи себя в руках. — Ну, хорошо, — вслух сказал я. Ты заработал еще 10 тысяч. А теперь скажи, что стало с браслетом? Ты согласился взять его пилетье в обмен на, как ты выражаешься, некоторые услуги. Да-да, я не забыл, что меня зовут Крыдюль. Пора перестать надеяться на чудеса. Если бы в то время я знал, что она стоит 75 кусков, но я не знал и послал пилетье куда подальше. Никакого бартера, только нал. Ты мне деньги, я тебе дурь. Он окинул меня ироническим взглядом. Или, на крайняк, чек. Проклятие. И что перетье? Так и убрал себя вместе со своей побрякушкой? А, ну да. А после этого ты с ним еще виделся? Ни разу. Судя по тому, как он выглядел, не думаю, что ему долго оставалось. Трижды проклятие. Я выписал чек безо всяких угрызений совести, Матильда де Карвиль не обеднеет, потеряв двадцать тысяч франков. Хотя сомнения оставались. Ловушка из замены имени не отличалась особой изобретательностью. Любой, кто читал газеты, мог видеть правильное написание имён Лизы Розы, Де Корвили или Эмили Ветраль. Так что не исключено, что самаритянин Зорн выудил у меня свои 20 тысяч обманом, для чего ему понадобилось просто немного пошевелить мозгами. Он схватил чек и внимательно изучил его. удовлетворенный осмотром поднялся и протянул мне руку, ту, на которой красовался перстень. «Спасибо. Дай пять. И вот ещё последнее. Подарок фирмы». У меня по коже поползли мурашки. «Какой подарок?» «Только сейчас вспомнил. Я ведь почему не взял у пелетье браслет? Он же был сломанный. В смысле, цепочка была разорвана. И, по-моему, в ней не хватало нескольких звеньев». Столы и стулья завертелись у меня в глазах. «Господи боже мой, никто, никто не знал про это, кроме нас с назымом».